Часть третья, глава пятая, третий лишний. Уже в начале одиннадцатого следующего утра они были в решвеш, только что шли по пустынной улице. Понятно, рождественское утро, выходить в город незачем, закрыты даже супермаркеты, не говоря уж о маленьких лавочках, да и погода не очень. К утру тучи наползали на город, один край серого, едва шевелящегося одеяла провис. Пропитанный чернильной тяжелой влагой угол ширился, накрывал крыши одну за другой, и, казалось, внутри перины ворочается, просыпаясь, кто? Дракон? Возможно, окончательно очнется, разрывая в клочья облачный кокон, рухнет на город или поворчав с сбоку на бок уснет по новой как знать и вот они озираются в переполненном народом зале все места заняты гомон смех на столах крохотные чашечки кофе под столами и в проходах ползают детишки вокзал переселение народов откуда столько взялось и когда прокрались в ресторан ведь только что открылось Они что, заранее подошли, ждали, когда распахнут двери? Распознав недоумение на лице напарницы, Рики улыбнулся уголком рта. Для 25 декабря обычная картина. Все кабаки закрыты, работает кто-то один на несколько кварталов, а кофе нужно всем. Они будут сидеть здесь часами, болтать, встречая знакомых, обсуждать весь прожитый год, и неспешно тянуть свою бику. — Что тянуть? — Бику — это эспрессо, так здесь называют, а капучино называется шенеза, китаянка. — Почему, не спрашивай, не знаю. Ты вообще пила когда-нибудь китайский кофе? Они, в смысле китайцы, его вообще пьют? Продолжая говорить, Рики лавировал между столиками в поисках свободного места пока они добирались до ресторана нет прямо с утра как вылез из постели он непрестанно разговаривал с чика о чем угодно перескакивая с темы на тему задавал ей какие то пустые вопросы рассказывал что то и снова спрашивал видела ли нравится ли знает ли он не позволял ей отключиться уйти в себя тормошил ее словами не приближаясь ближе чем на метр сколько позволяла теснота номера. Идти от гостиницы было не особо далеко. По прямой, мимо вчерашней заброшенной фабрики, дальше кварталов пять, пересечь площадь с выключенным фонтаном и высоким конусом рождественской псевдоелки, сейчас при солнечном свете серым и скучным, пара поворотов по узеньким улочкам-ущельям между трехэтажных, облицованных серым камнем, А может, прямо из этих каменных брусков и сложенных домов, где из стен вырастали кронштейны с фонарями, а с узких балконов свисало свежевыстиранное белье. Мимо еще одного фонтана с гранитным шаром посреди круглой, заполненной водой ванны, и рыцаря в грубых гранитных доспехах, с длинным, почти в рост двуручным мечом Монтанта? И, наконец, Уперлись высокие, как в настоящем замке, ворота, увенчанное каменным гербом и короны. Возле ворот на состаренной доске было выжено, реш веш ресторанте. Заняли единственный столик. Он освободился только что. Компания молодых парней поднялась. И они плюхнулись на стулья, не дожидаясь, пока унесут грязную посуду. На взгляд любого посетителя место было так себе, самый угол у прохода к туалетам и служебным помещениям. Но им в самый раз. Надо сказать, официантка подошла тут же и, собирая на серебристый поднос стаканы, кофейные чашки и блюдца, спросила о чем-то по-португальски. К удивлению Чика ее напарник ответил на том же языке, и добавил что-то явно смешное. Девушка рассмеялась, под нос дрогнул, и стаканы зазвенели рождественскими колокольчиками, будто им тоже стало весело. Уходить девушка явно не спешила, а рики продолжал ей что-то рассказывать, улыбался, жестикулировал, словно отмахивал от себя ладонями что-то лишнее, ненужное. Пользуясь моментом, Чика встала и пошла вроде как к туалету, он был в самом конце, а сразу, как шагнешь в узенький коридорчик, в стене дверь с надписью по-английски «Staff only». Туда она и сунула нос, едва приоткрыв створку. «Sorry, where is that toilet?» «Извините, где туалет?» Улыбка далась ей с трудом, а чтобы дрожь в руках была незаметна, Она крепко сжала дверную ручку. В маленькой комнатушке стояло трое. Один из мужчин, обернувшийся к ней, был рыжеватым блондином. Тот самый из отеля Пикадили, Тот, от кого они прятались на табачной фабрике. Персик, как она его обозвала. Он равнодушно скользнул холодным взглядом по заглянувшей туристке, буркнул «Down the hall». Дальше по коридору. Еще раз извинившись, Чика закрыла дверь. Она была удивлена настолько, что сама почувствовала, как брови поползли вверх. Но не персик поразил ее застать его здесь вполне ожидаемо, а другое. Там, в этом кабинетике, предназначенном для менеджера или бухгалтера, все было разгромлено. Битый монитор валялся на полу. Детали раскрученного компа тоже. Из стеллажа вывалены папки. Повсюду разорванная мятая бумага, облитая чем-то кроваво-красным, судя по запаху портвейном. Кто-то порезвился здесь рождественской ночью. Кто? Ее братец? Пришел, влез в систему, пошуровал там, а потом раскурочил ящик, устроил бардак? Зачем? Для мести мелковато. Хотел, чтобы заметили его взлом. Чтобы у них, кем бы не были эти они, не осталось сомнений, это он подписался. Об этом можно подумать позже, а сейчас надо сматываться. Ее персик уже видел, а может и Рики заметил там в холле Пикадилли возле стойки администратора. Нельзя, чтоб он увидел их обоих, сопоставил и понял, что они вместе. «Уходим!» — объяснять она не стала, но по ее лицу Рики понял, что спрашивать о причинах сейчас не стоит. Бросил мелочь на стол, поднялся и пошел вслед почти бегущей напарницы. В дверях они столкнулись с подростком, тот распихивал в пластиковой кармашке рекламной стойки небольшие афишки. Одну из бумажек он сунул Чика в руки, и она автоматически жала листок в кулаке. На улице Чика быстро пошла прочь, неважно в какую сторону, главное, подальше от этого решвеша. веша. Бегство, оправданное обстоятельствами, было спасением. В пустоте улицы ей стало легче. Проходя мимо ресторанного окна, оглянулась. Там, внутри. Возле оставленного ими столика с исходящими паром чашками стоял персик. Он смотрел прямо на нее. Или показалось? — Что там у тебя? — Рики указал на смятую афишку. Чика, отдышавшись, с удивлением посмотрела на зажатый в кулаке листок. Они встали за спиной каменного рыцаря. С улочки, по которой они удирали, другого слова и не подберешь, Именно удирали, драпали из ресторана. Их было не видно. Им же был доступен полный обзор площади и выходов на нее. Мальчишка сунул. Она оглянулась в поисках урны, но он остановил ее. Дай-ка, протянул руку. На бумажке стилизованная карта местных достопримечательностей. Желтым выделителем небрежно закрашен замок. Рики усмехнулся. Казыки-разбойники, говоришь, твой братец ведет нас. Вопрос только, куда? Кстати, что такого страшного ты встретила в туалете, что мы бежали, теряя лицо и сандалии?» Качнула головой и вымученно улыбнулась. «Не в туалете. Я зашла в служебку. Там все расхреначено. Комп, документы, все. Я думаю, это Мики. Хотел, чтобы они поняли, он здесь. Только зачем, не пойму. И еще там был этот, крашеный из Пикадилли, персик. И он смотрел, как мы убегаем, наверное. В этом я не уверена. Рики нахмурился. Зачем ты туда полезла? Прям как в американских фильмах. Идиотка идет по темному подвалу на громкое хрумканье-чавканье и радостно интересуется. Хани it you? Девчонка, что подавала нам кофе, сама мне все рассказала. Как рассказала? Она удивленно вскинула брови, глаза стали круглыми, готовые выплеснуться голубые озера. Стоило только сказать, как много народу вы все, наверное, с ног сбились, как девицу понесло. Ох, вы даже себе не представляете, мы-то ладно, но все начальство сбежалось. Все до ушах. Только Филиппе, это наш старший, открыл свой кабинет, тут же кинулся названивать. У него там, представляете, полный разгром. Хотя выручки там не было. Наверное, влезли ночью, а денег нет. Но воры от досада все раскорочили. Гады, правда? Так что уже полгорода в курсе, что в рождественскую ночь режь-вежь обнесли и разгромили. Можем обсудить это с первым попавшимся прохожим. Он помолчал, а потом сухо добавил. «Послушай, Чика, ты попросила помощи. Ты на чужой территории». Он напирал на «ты», вдавливая ей в мозг острыми кнопочками. «Ты тут не ориентируешься. я ориентируюсь. Давай я буду решать, что и как делать. Теперь кнопочками...» Усиленными точками между длинными тире слов звучали «я». «Ты португалец?» — он пожал плечами. «Неважно. По-разному бывает. Сейчас да». «Ладно. Будем надеяться, что персик не за нами идет». «Он злится. Она чувствует, он злится. Она виновата. Сунулась на глаза этому крашенному уроду. Попалась». Почему она всегда попадается? Он прав, она на чужой территории, чужая. Каждый видит, что ей здесь не место, ее место дома. Свою территорию она создает сама, когда пальцы быстро бегут по кнопкам, открывая, выстраивая ее собственный мир. Там, в Вирте, там она решает за всю свою сеть. А здесь, в реале, она может только собачонкой бежать за хозяйскими ногами и лучше на поводке, чтобы не потеряться за первым же углом. Ну что ж, пусть. Она согласна, лишь бы найти брата, успеть раньше этого рыжего убийцы. Почему она решила, что персик — убийца? А больше ему быть некем. Не страховой же агент что гоняется по всему свету за неуловимым клиентом, чтобы всучить ему полис страхования жизни. Скорее, полис страхования смерти. Пусть Рики будет главным. Она не спорит. Она будет слушаться. Чика нервно потеребила выбившуюся прядь, заправила за ухо, опустив глаза, тихо сказал «Извини, больше добавить нечего». До замка было далековато плутать переплетением узких кривых улочек, потом парком мимо дворца. Даже на схематичной туристической карте расстояние выглядело приличным. На их счастье за первым же углом оказалась стоянка такси. Правда, машина была всего одна — желтый, потрепанный «Мерседес». Водительское место пустовало, но почти сразу же Из ближайшего бара вышел приземистый мужичок и, не отходя от открытой двери, прокричал что-то. — Это таксист? Почему он там стоит? Он нас повезет? — зачастила Чика. Ее спутник покрутил головой. — Это добровольный помощник таксиста, а сам водила скоро подойдет. Понадобилось добежать до... ну, догадайся. Сортир — не а. В двух кварталах отсюда у какой-то сеньоры заглохла тачка, перегородив проезд. Таксист ушел давать советы. Ему уже позвонили, сейчас будет. Странные они тут какие-то. Чего странного-то? Разречение какое-никакое. Перед его глазами на минутку возникла площадь возле церкви в середине маленького мадейранского городка. Череда желтых машин таксисты, подпирающие стену бара в ожидании клиентов. Он услышал негромкую воркотню скучающих мужчин, сам на мгновение превратился в гонзу читателя. — Твоя тетушка опять откуда-то навернулась, гонзу! — прошелестел голос кривоногого таксиста Педру. И мысленно он ответил приятелю. — Нет, Педру, никакого гонзу тут нету. Есть лишь Рики и ты его не знаешь». Водитель вывернул из переулка, запыхавшись, подбежал к машине, на ходу извиняясь. «Сори, сори, сеньор». Был он таким же старым и потрепанным, как авто. Пигментные пятна на морщинистых руках вполне гармонировали с потеками ржавчины на крыльях его верного расинанта. «Наконец-то!» буркнула Чика и первой полезла в салон такси. Пока они маячили здесь, на открытом пространстве, ей все время казалось, что персик того и гляди выскочит к ним, как чертик из коробочки. Страшный рыжий черт. Если бы Ларс Ларсон узнал, что какая-то баба считает его крашеным, да еще и обзывает персиком, будто какого-то паршивого кота, он бы страшно разозлился и этой идиотке бы не поздоровилась. К своей внешности он относился не то чтобы трепетно, это слово не из лексикона Ларса, но вдумчиво и уважительно. Цвет красного золота, вот его масть. Аккуратная стрижка, добротная, но неброская одежда. Человек вроде бы заурядный, но вызывающий симпатию, таким он видел себя в зеркалах. Зеркала здорово помогали. Он знал, что глаза его переполнены льдом, как мохито, и также прозрачны, а улыбка сродни тонкой прорези скальпеля. Приходилось отрабатывать, повторять, вглядываясь в лицо за стеклом, запоминать мимическими мышцами. Вот дружеская улыбка для Тувы, соседа по лестничной площадке, любителя футбола, С ним приходится иной раз посидеть в спортивном баре, поболтать о Томасем или посмотреть игру Мальмю. Туве считает Ларса страховым агентом. Вот теплый взгляд для Кайса, продавщицы из сувенирной лавки. Иногда после выхода в кино или дешевый ресторанчик он ночует в ее маленькой студии в Вазастане. Кайса считает Ларса своим женихом. Для Ларса оба они, а еще консьержка Фру Ламмер, хозяин маленького универсамчика за углом Камиль и уличный музыкант Никола, вечно торчащий со своим хангом у алкогольного супермаркета, были лишь атрибутами, но атрибутами необходимыми. Они были рамкой, обрабляли портрет Ларса ларсону. Делали жизнь Ларса Ларса достоверной, Ту жизнь, которую он показывал им отрепетированными взглядами и жестами. Настоящая жизнь Ларса была другой. Она называлась ⁇ Смерть ⁇ Ему нравилось убивать. Убивать на близком расстоянии, короче, вытянутой руки. Убивать, видя ужас, протест или смирение у смерти так много выражений лица, гораздо больше, чем у него. Ларс завидовал смерти. Он мог бы стать маньяком, если бы имел сложившийся образ жертвы, если бы был неуравновешен или сексуально озабочен. Но нет, он был холоден, расчетлив, терпелив. Он стал наемным убийцей, идеальным, по крайней мере, он сам так считал никогда не пользовался огнестрелом. Все эти снайперские винтовки, пистолеты с глушителями, длинные, как конский член, ороши только в кино, возбуждает зрителя, сексуально вздрагивает, издает негромкие хлопки или, наоборот, оргазмически трясется, плюясь огнем и заходясь лающими воплями. На самом деле смерть дело тихо, интимное связывающая в пару двоих, убийцу и жертву, танец, танго, любовь. Может и трудно поверить, но Ларс любил тех, кого убивал. Он узнавал привычки и маршруты жертвы, склонности, симпатии и антипатии, страхи и надежды. На какое-то время этот человек становился для него ближе всех, становился родным. Братом, невестой, ребенком. И когда нерасторжимые узы натягивались до звона, Ларс убивал, как паук, получивший долгожданный сигнал, принесенный паутины. Его оружием могло стать что угодно. Капроновая бельевая веревка, кухонный нож, пластиковый пакет, угнанный автомобиль, фен или водный мотоцикл. Однажды это был горнолыжный ботинок, надо было лишь чуть-чуть испортить крепление. Никакого личного почерка, каждый эпизод новый, каждая работа первая. И еще он умел отказывать. Если по какой-то причине связи с объектом не возникало, Ларс заказ не брал. А если успевал получить задаток, возвращал с довеском. 10% за обманутые ожидания. Заказчики подход Ларса оценили быстро. Работы хватало. А пару лет назад на него вышел колхоз и предложил постоянный контракт. Колхоз словечко Николы. Если тому что-то не нравится, сразу рожу скривит и, пренебрежительно выпить в губу, седит «Колхоз». Ларс спросил, что это? Говорит, русские придумали. Собирали селян в кучу, заставляли работать, а денег не платили. Типа кооператив, только вместо денег идея во лбу. Забавное словечко, вполне подходящая. Правда, с деньгами у колхоза был полный порядок. И нарушать единственное выставленное условие не брать работу со стороны Ларсу было незачем, но были и минусы. Невозможность отказа и, как в последний раз, скорость выполнения. Тут уж не до выстраивания ментальных или эмоциональных связей с объектами. Получил адрес, нашел, убрал и тут же получил второй адрес. А спустя еще неделю — третий. Вот тут Ларс загрустил и даже пожалел, что подписался на постоянку. Объект жил здесь же, в Стокгольме, а у него было золотое правило — не работай там, где живешь. Но отказываться было поздно. Ларс поднимался по лестнице пятиэтажки в районе стадиона. Объект жил на самом верху в мансарде — дешевое жилье для свежих эмигрантов или опустившихся пенсионеров. На встречу в припрыжку спускался какой-то парень в синем пуховике, и надвинутая на глаза бейсболки. В руках черный мусорный пакет. Насвистывал, улыбнулся из-под козырька. «Привет!» — Ларс не ответил. Сосредоточился на деле. Веревка, перекинутая через крюк для люстры или фен, упавший в ванну. Суицид или несчастный случай. Войдя в квартиру, сразу понял, что там никого нет а через четверть часа убедился, что ждать бесполезно. Все было на месте — вещи, белье, зубная щетка, даже мобильник, простенький кнопочник, валялся на подоконнике. Не тот ли парень, что попался ему на лестнице, выскочил выбросить мусор, купить сигарет, пиво или еще чего, но открытый ноут, что лежал на столе, не хотел включаться, сколько Ларс не давил на кнопки. Перевернув его, понял, почему. Коробочка была пуста, начинка отсутствовала полностью. Мобильник оказался почти невесомым, и Ларс уже не удивился. Шелуха, опустевший кокон, бабочка упорхнула. Ну и к лучшему, не придется убивать его здесь. Какое место лучше для встречи? Любое другое. И еще Ларс почувствовал, тот, кто был здесь вот только что, кто выпорхнул из его ладони, становится ему симпатичен. Это будет хорошая работа. Красивый танец, тоненькая ниточка, нежная паутинка связи наметилась. Теперь надо внимательно осмотреться. Наверняка жертва невольно оставила ему какой-то намек, знак, куда ему двигаться. Ларс пошел в кухню, пошурудил в ящиках и, найдя турку и полпачки гевалия, марка самого распространенного в Швеции кофе, сварил себе кофе. Торопиться некуда, отпечатки пальцев здесь никто снимать не будет, можно вести себя как дома. Он и пытался почувствовать себя дома, стать сбежавшей жертвы, стать тем парнем, что прошмыгнул мимо в подъезде. Теперь он уверен, именно этот парень ему и нужен. В квартире было две комнаты. Одна полноценная, переходящая в кухню, а другая большая кладовка с узким окошком под самым потолком. Не кладовка, а серверная. Профессиональная, с полным фаршем. Ящиками, проводами, мониторами. Была. Сейчас это свалка, как где-нибудь в африканском Лагосе куча раскуроченного битого барахла. Весь пол усеян мелким пластиковым и стеклянным хламом. Ларс рыца не стал. Черный мусорный мешок в руках у парня на лестнице расколошматил все и вынес электронную труху на помойку. Устроившись с кружкой крепкого кофе на стареньком диванчике, Ларс думал, хакер, человек, живущий в сети, как и два предыдущих объекта, значит, следы надо искать в интернете.